Я подумал, ему хватит ума промолчать. Рядом с ним стояла Ферада и держала чашу у его губ. Мальчик-солдат с завистью наблюдал за тем, как он жадно пьет. Подняв голову от чашки, он трижды глубоко вдохнул и выдохнул. Дейси уже начала отворачиваться, когда он заговорил с ней. «Они всегда приходили на наши земли, Дейси. Захватчики здесь не впервые. Сходи к предкам, если не веришь мне». Отправься быстроходом к старейшему из твоего клана и спроси. Они всегда приходили в разгар лета, чтобы торговать с нами. В прежние времена, до того, как они построили свой форт Геттис, мы позволяли им приходить в горы, а некоторые даже добирались до ярмарки. Как еще, по-твоему, они могли о ней узнать? И лишь когда они задумали построить дорогу через долину наших предков, нам пришлось их остановить. «Если ты убьешь захватчиков, пусть даже всех до единого в форте Геттис, ты что, действительно думаешь, что больше никто не придет? Как ты можешь быть настолько ребячливый и простодушный, чтобы верить, что убийство прогонит их прочно всегда?» Лицо Дейси исказило гримасы ярости. Она наклонилась вперед и смерила его мрачным взглядом. «Я убью стольких, сколько смогу убить!» Если появятся новые, я стану сражаться с ними и убивать их. А если вслед за ними придут и другие, я убью и их тоже. Сколько их всего может быть? Рано или поздно они перестанут приходить, или я перебью всех. Она отвела взгляд от Джадоли и повернулась ко мне. Убивать их вовсе не так уж трудно. Сейчас я покажу тебе, я начну с этого». Она двинулась ко мне, как огромная тяжелая кошка, завидевшая добычу. Меч, приставленный к моей груди, по-прежнему не позволял мальчику-солдату шевельнуться, давя на него силой железа. Пот ручьями стекал по моей спине и бокам. Голова его кружилась, его подташнивало, но он всеми силами старался уберечь свою магию от железа. Его запасы стремительно таяли. Алике или Каре. Отважились отбиться от кучки слуг и кормильцев, все еще толпящихся у стены. Аликея оказалась одновременно разъяренной и испуганной, когда Дейси направилась ко мне. Лекарь с криком вырвался из рук матери и встал между наступающей великой и мной. Он посмотрел на железный меч, явно почувствовав, как тот вытягивает из меня силы, и, задыхаясь от ужаса, повернулся лицом к приближающейся женщине. Та едва удостоила его взгляда. — С дороги, мальчик! — Нет! Остановись! Он наш великий! Я его кормилец! Я не могу позволить тебе убить его! Сперва тебе придется убить меня! Он не угрожал ей, а просто повторял то, что было известно всем. Любой кормилец пожертвует жизнью, чтобы защитить своего великого. Дейси остановилась. — Отойди от него, малый! Он тебя обманул! Он не из народа и не заслуживает твоей верности, не говоря уже о смерти. Ты ошибаешься, — с трудом выдохнул мальчик-солдат. Замолчи. Он не обратил внимания на ее приказ. Убей меня, и ты пойдешь против той самой магии, что сделала тебя великой. Он говорил не гладко, но выплевывал по несколько слов за раз. Я чувствовал во рту привкус крови, он больше не мог противостоять железу. Ты выбросишь инструмент, оружие, созданное магией. Если ты меня убьешь, а затем ввяжешься в сражение с захватчиками, ты поведешь своих воинов на бойню. Они будут умирать дюжинами, сотнями. Захватчики придут в ярости и пошлют против тебя тысячи. Без танца Кинроува, который удерживал их, они хлынут, словно разлившиеся гневная река и затопят твой лес смертью. «Замолчи! Ты угрожаешь нам железом! У кого то этому научилась? Думаешь, они не выстрелят железом в твое тело, разрушив твою магию? Думаешь, народ выживет, в отличие от жителей равнин? Захватчики одолели их железом и пулями, и если ты объявишь им такую же войну, то и конец твой окажется таким же». Ее гнев рос с каждым словом, которое он выдыхал, Она стояла перед ним и раздувалась, точно разъяренная кошка. Казалось, она подыскивает слова или собирается с духом, чтобы прикончить его. Он говорил все тише, шепотом угасающим вместе с его силами. «Но я знаю, как прогнать захватчиков. Именно для этого меня и создала магия. Только олень знает, как победить другого оленя в битве, сталкивающихся рогов. Тюлень, каким бы храбрым и сильным он ни был... Не сможет сражаться так же. Он отдышался и с усилием сглотнул. Я знаю, как обернуть их собственные пути против них. Танец Кенрового не остановит их. Он прервался, глотнул воздуха. Ты не сможешь убить достаточно захватчиков, чтобы их остановить. Он вздохнулся, с трудом переведя дух. В глазах начинало темнеть. Но я знаю, что нужно сделать. Не убивай! «Единственного великого, который знает». Его голос стих, голова поникла, Вокруг нас сомкнулась темнота. Я ничего не видел, А звуки, которые слышал, доносились словно издалека. Мои руки и ноги онемели, А потом я и вовсе перестал их чувствовать. Мальчик-солдат потерял сознание, И я оказался отрезан от ощущений тела, Паря в черной пустоте. Пронзительно визжал, наверное, лекаре, Кричала какая-то женщина, возможно, Аликея, хотя это могла быть и Дейси, требующая, чтобы мальчик-солдат открыл ей известную ему тайну. Я все еще ощущал присутствие железа в опасной близости от нас. Мне хотелось сбежать из этого тела, отправиться за помощью к Лисане или навестить во сне пини, сделать хоть что-нибудь... Но и его магия, и собственные силы так истощились, что я оказался запертым в нем. Запертым и осознающим происходящее в то время, как он пребывал в блаженном неведении о том, что нам грозит неминуемая смерть. Я ждал, разрываясь между ожиданием и ужасом, перед тем мигом, когда железный меч вонзится мне в сердце. Я не хотел умирать, но перед тем, как лишиться чувств, мальчик-солдат пригрозил мне единственным, что могло быть хуже смерти, полным бесчестием. Он пообещал Дейси, что станет предателем и обратит мое знание собственного народа против него самого. Время течет иначе, когда человек лишен ощущений, но остается в сознании. Казалось, я провел многие годы в этом жутком подвешенном состоянии, разрываясь между надеждой, что он умрет, и опасением, что выживет и обречет меня на предательство. Проходили часы, а то и дни. Отчаянно стремясь сохранить честь, я пытался вернуть себе свое тело, но даже не представлял, как это сделать. Я не чувствовал рук и ног, не мог открыть глаза. Я не знал, бьется ли мое сердце, и не мог управлять собственным дыханием. Ужасная мысль вдруг пришла мне в голову, а если он уже мертв, но не забрал меня с собой? Возможно, его часть моего разума исчезла, мое тело упокоилось и начало коченеть, а я застрял позади в нежизни, которая, тем не менее, не была смертью. Будь у меня роты легкие, я бы заорал. Вместо этого я сделал то, что удивило меня самого, я взмолился» не доброму Богу, а Богу смерти и равновесия. Я молился Богу, требовавшему от меня жизнь или смерть. «Приди и возьми меня», — умолял я его. «Возьми жизнь или смерть, чем бы это ни было, и будь доволен. Я отдаю тебе это добровольно». Ответа не было, и в безграничной тьме я спрашивал себя, не совершил ли только что святотатство против доброго Бога И не это ли подразумевается под нечестивостью? Я никогда не узнаю, сколько времени провел в таком состоянии, и знаю только, что прежде чем мальчик-солдат вновь пришел в себя, я ощутил его рядом с собой. На краткий миг я подумал, что смогу впитать его в себя и снова стать целым на моих условиях. Я замер, опасаясь, что если я как-то потревожу его, он воспротивится мне. Постепенно... Я снова начал ощущать свое тело, голова моя болела и кружилась, я по-прежнему ничего не видел, а звуки окружали меня бессмысленным ревом, похожим на шум прибоя, который я слышал днем. Мои руки и ноги странно покалывало, пальцы вцепились в надетый на мне балахон, и прикосновение плоти к ткани после недавней бесчувственности показалось мне самым захватывающим ощущением из всех выпадавших на мою долю. Я с наслаждением прижал руку к переплетению нитей, но тут мальчик-солдат заметил меня. Не знаю как, но ему удалось вырвать у меня власть над телом. — Ты не имеешь права, — вопил я, пока мы парили заключенные внутри одного тела. — Я родился в этом теле, и оно принадлежит мне, — «Ты воспользуешься им, чтобы превратить меня в предателя собственного народа, как ты можешь?» «Я тебя не понимаю. Как ты можешь быть настолько бесчестным, настолько подлым?» Его ответ потряс меня. «Ты полагаешь, я не помню своего детства в Средних Землях?» «Думаешь, я родился в каком-то другом теле?» «Не можешь же ты считать, что я неожиданно возник в тот миг, когда меня забрала Лисана?» Нет. Я всегда был частью тебя. Она отделила эту часть и подарила мне мою собственную жизнь, волю, опыт и образование. Но она не создала меня из ничего. Ты полагаешь, что я не помню отца с его дисциплиной и бесконечными требованиями? Первый же вдох обрек меня стать его сыном-солдатом, отделенным от всего прочего, чтобы он сумел убедить меня, что ничем иным я стать не могу. Как можно забыть подобное?» Как тебе удалось это забыть? Почему ты остаешься его марионеткой, послушным маленьким солдатиком, которым тебя сделал твой народ? Ты говоришь, что не понимаешь меня, поскольку я смотрю на то, что со мной сделали, и не возмущаюсь этим. А я не могу понять тебя, поскольку, похоже, ты только и мечтаешь о том, чтобы вернуться в рабство. Ты станешь пешкой короля, никогда не видевшего твоего лица и без разницы, какие несправедливости или мерзости тебе придется совершать его именем. На мгновение я лишился дара речи, потрясенной горечью и гневом в его голосе, и ошеломленный тем, что он способен обвинить меня в желании сделаться марионеткой и орудием тирании. Мгновением позже я бросил в бой собственное негодование. «А что насчет тебя?» Чем ты отличаешься? Если Дейси поймает тебя на слове, ты будешь убивать людей, которые не сделали тебе ничего, кроме добра. Чем вызвали твой гнев Спинг или Эпини? Как могут заключенные заслуживать нападение с вашей стороны? Что в этом справедливого? Спеки пришли сюда первыми, а их лес стоял здесь задолго до твоего форта. Эти земли принадлежат им». «Захватчиков нужно прогнать, я на стороне тех, кто был здесь первым. Тогда, возможно, мне следует встать на сторону Кидона. Разве не им принадлежали предгорье до того, как туда отважились спуститься спеки? Разве спеки не стали захватчиками на землях Кидона? Как далеко в прошлое мы зайдем, мальчик-солдат, чтобы решить, кто здесь прав? Он приходит в себя, быстрее дайте ему воды, но не слишком много». Голос принадлежал Аликее и раздался прямо над моим ухом. Неожиданно я осознал, что лежу на спине, а моя голова покоится на ее мягких коленях. Я ощущал ее тепло и приятный запах тела. В следующее мгновение мне приподняли голову, и мои губы лизнула влага. Мальчик-солдат приоткрыл рот, жидкость пролилась внутрь, и вместе с ней пришла сладость — Мое тело содрогнулось от голода и жажды разом. Он, не задумываясь, проглотил жидкость и мигом позже узнал в ней фруктовый сок. Он осушил чашку, едва не захлебнувшись. «Еще!» — с трудом выдавил он из моих губ. «Тише! Не спеши!» — эти слова обращались ко мне. «Налей в чашку еще! Быстро!» — приказ был отдан кому-то другому, наверное, лекаря. Он открыл глаза, но цвета и формы лишь вращались и смешивались, не разрешаясь осмысленными образами. Он снова зажмурился. Вернулась чашка, а с ней и мое обоняние. Это был яблочный сок с мякотью, сдобренный пряностями и подогретый. И на сей раз он выпил его медленнее. Стало чуть легче, но тело все еще страдало. Внутри меня творилось что-то неправильное, куда худшее, чем страшный голод, терзавший мое нутро. Видимо, я оказался настолько близок к смерти, насколько это возможно для человека, и все же отступил от грани. «Он уже может говорить?» — настойчивый голос определенно принадлежал Дейси. «Ты почти убил его. Как ты можешь ожидать, чтобы он так скоро заговорил после подобного ущерба?» «Посмотри на него! Кожа висит на костях его лица! Пройдут недели, прежде чем я восстановлю его настолько, чтобы он снова смог есть с удовольствием, не говоря уже об использовании магии!» Мальчик-солдат закашлялся, а затем прочистил горло. Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы сделать вдох и нечто сверх этого, чтобы вернуть его превращенным в слова». «Я могу говорить!» Он снова открыл глаза. Свет и тьма расплывались и смешивались. Тени обретали очертания, и вдруг над ним вырисовалось лицо Дейси. Он зажмурился и отвернулся от нее с отвращением, вспомнив про железо. «Ты сказал, что магия создала тебя для чего-то, и что, поскольку ты был одним из захватчиков, ты знаешь, как их прогнать» и что в этом нам не поможет ни танец Кинроува, ни моя война, как они ее понимают. Но что тогда? Скажи мне сейчас же, если только это необычная уловка, чтобы не дать мне тебя убить. Жидкость, проглоченная мальчиком-солдатом, казалось, вовсе не попала мне в рот. Лекарий подбежал с еще одной чашей, я чуял запах, а мальчик-солдат не мог отвести от нее глаз. Но Дейси вытянула руку, Не позволяя малышу ко мне подойти, мальчик солдат в этот миг не мог думать ни о чем, кроме живительной влаги такой близкой и недосягаемой. Говори, приказал ему Дейси, и в нем едва заметно затеплилось раздражение. Он попытался прочистить горло и не смог. Если уловка, глупо сдаться теперь, прохрипел он. В глазах Дейси вспыхнул гнев. Она зашла слишком далеко. Тогда я просто убью тебя сейчас. Он закашлялся, горло у него было обметано, словно он болел много недель. Таков твой ответ на все. Убить это. Тогда лучше убей меня. У тебя нет терпения для стратегии. Какой стратегии, он покачал головой. Он едва сумел поднять руку, но ткнул дрожащим пальцем в чашку, которую держал лекаре его губы остались плотно сжатыми дейси презрительно фыркнула хорошо же похоже твоя стратегия означает что ты будешь молчать пока я не позволю тебе поесть и напиться ладно я позволю потому что знаю что смогу убить тебя сразу как только мне это понадобится ты подождешь сейчас мне стоит заняться другими делами она выпрямилась и огляделась по сторонам. В этот миг она больше напоминала мне офицера, оценивающего ситуацию, чем спекского мага. «Принесите мне свежей еды и питья», — велела она своим кормильцам. «Я в них нуждаюсь. Несмотря на всю пользу железа, оно высасывает мои силы. Уберите отсюда все мечи, кроме двух. Я хочу, чтобы человек с мечом остался здесь, на подобающем расстоянии от Кинроува. Он должен...» не забывать о присутствии железа, но не страдать от этого. То же относится и к магу захватчиков. Он, — она указала на Джадоле, — может уйти, как только его кормильцы подготовят его к дороге. Теперь я собираюсь поговорить с танцорами. Наши родичи вернутся в зимнее поселение вместе с нами. Те, кого спасли наши воины, могут уйти с ними. Но я хочу, чтобы... Все, кого магия поработила и заставила танцевать, знали, что теперь они свободны. Если им потребуется помощь, чтобы вернуться к своим кланам, мы им ее окажем. Аликея поднесла к моему рту кусок мягкого хлеба, сперва окунув его в масло и мед. Пока мальчик-солдат жевал, мое тело радовалось сладкому вкусу. Сила из пищи перетекала в меня». Пока Дейси говорила, молодой воин ждал рядом с одним из ее кормильцев, явно собираясь ей доложиться. Как только она замолчала, он почтительно ей поклонился. «Великая! Мы уже сообщили эту новость всем танцорам», — начал он. «Мы сказали им, что они свободны, и если им нужна помощь, мы им ее окажем. Но некоторые из них... Некоторые из них останутся со мной» и будут танцевать, потому что они чувствовали, что именно делали, и знают, что это входит в замысел магии. Воин, которого перебили, снова коротко поклонился. «Именно так, Великий», — подтвердил он слова Кенроува. «Ты извратил их умы», — обвинила его Дейси. «С ними говорила магия», — возразил Кенроув. Он все еще возвышался на своем помосте, Рядом с ним столпилось несколько кормильцев, предлагавших ему еду и напитки. Он вернул одному из них чашу и с трудом набрал в грудь воздуха. «Танец. Творение магии, Дейси. Как ты можешь думать, что он исходит от меня?» «Да. Магия всегда обращалась ко мне через танец. Когда я был моложе и меньше наполнен магией, я и сам танцевал». Танцевал, пока не сбивал ноги в кровь, потому что именно тогда магия говорила со мной особенно четко. Он взял чашу, поданную одним из кормильцев, осушил ее и протянул назад, голос его окреп. Каждому из нас магия приходит своим путем. Я не придумывал мой танец, чтобы поработить наш народ. Его дала мне магия, как способ задержать захватчиков. И он подействовал. Танец нельзя останавливать. Я не знал, что мальчик-солдат собирается заговорить, и удивился не меньше Дейси. Ферада помогла Джадоле подняться на ноги и повела его к выходу из шатра. Услышав эти слова, она замерла и странно на меня покосилась. Я вернул пустую чашку Аликее, лекаре, Протягивал мне ломтик какого-то плода. Мальчик-солдат купым жестом велел ему подождать, глубоко вдохнул и попытался вложить в свои слова силу. «Танец защищает нас. Сейчас нам нельзя ронять этот щит. Подготовка к моей войне потребует времени». Даже столь краткая речь утомила мальчика-солдата. Аликея протянула ему прохладный стакан, не с водой, а с бледно-золотистым вином, Он отпил, чувствуя, как к нему возвращается талика сил. Я один знал, насколько он втайне зол на Дейси, которая довела его до подобного состояния. Она отняла у него с таким трудом восстановленную магию, отняла просто так, без малейшей пользы, а ведь в самое ближайшее время силы понадобятся им всем. Однако на его лице не отразилось ничего. Взгляды все еще были прикованы к нему. Он сознавал силу своего молчания и не торопился его нарушать, несмотря на гнев, вспыхнувший в глазах Дейси. Он опрокинул стакан, осушая остатки вина, и вернул его Аликее. «Мне нужно мясо», — спокойно сообщил он, — «и грибы с оранжевыми кольцами в ножках, а еще сушеные ягоды циррос. Лучше бы, конечно, свежие, но не думаю, что они у кого-нибудь найдутся». «Я принесу», — в полголоса ответила Аликея, поднялась со своего места рядом с ним. «Ты пытаешься восстановить запасы магии», — обвинил его Дейси. «И тебе бы стоило, а также Кенроуву и Джадоле. Нам понадобится вся магия, какую удастся собрать, если мы хотим одолеть захватчиков. Но прежде всего нам нужно, чтобы Кенроув возобновил свой танец». Ты даже представить себе не можешь, насколько упрямы захватчики. Пара дней без страха и отчаяния, и они снова примутся рубить деревья и строить дорогу. Прежде чем уйти оттуда, я сотворил магию, которая займет их на некоторое время. Зимние снегопады тоже их задержат, но я знаю их, Дейсии. Без страха и отчаяния, давящих на них, они будут продвигаться вперед в любую погоду, чтобы достичь своих целей. Магия Кинроува нужна, чтобы держать их в загоне, словно скотину. Нашему замыслу пойдет только на пользу, если, когда мы выступим против них, они все собьются в кучу в своем городе и форту. «Нет», — завопил я внутри него, я ощущал, как его мысли воплощаются в слова, в его сознании вспыхнула фраза, давным-давно произнесенная Эпини. «Огонь не боится магии!» — он улыбнулся. «Нет!» — снова выкрикнул я, но голос, к которому он прислушался, принадлежал не мне. «Как скотина в загоне!» — медленно проговорила Дейси, облизнула губы, словно вспомнила о своем любимом блюде, и медленно вздохнула. «А у тебя действительно есть стратегия?» «Не так ли?» — он позволил улыбке растянуть свои губы. «Именно», — подтвердил он, вспоминая о палатке Медника. «Но чтобы она сработала, вам понадоблюсь я, а мне потребуется моя магия. Более того, вам необходимо и то, что я имею помимо магии. Знания, которые работают там, где железо лишает магию сил». Она некоторое время молчала, ее воины и кормильцы ждали ее слов. Я же мучительно страдал внутри мальчика-солдата. «Предатель, предатель, предатель, убей его сейчас», — умолял я Дейси. «Не слушай его, просто убей и покончим с этим. Ты получишь то, что хочешь. Пока. У тебя будет твоя магия, а у меня железо на готове. Всегда поблизости от тебя». «Если я пойму, что ты мне лгал, я смогу убить тебя сразу. Помни об этом», — она посмотрела на одного из своих кормильцев. «Принеси его кормильцам еду, чего бы он ни пожелал», — она перевела взгляд на Кенроува. «Я оставлю тебе тех танцоров, которые сами этого захотят. Использую их так, как им хочется. Но тем, кто решит уйти, я позволю это сделать. А сейчас я собираюсь с ними поговорить». «Когда я вернусь, мы будем совещаться втроем», — она улыбнулась. «Захватчики уберутся с наших земель или умрут».